Глава 4. В июне и в июле 1943 года самолеты союзников прилетали каждую ночь. Здания рушились одно за другим, тучи пыли поднимались над улицами и висели в воздухе, даже когда вставало кроваво-красное солнце и полило нещадно, усугубляя ужас первых недель бомбардировок. Пина и Карлетта почти каждый день бродили по улицам Милана, смотрели на развалины, видели убитых, сопереживали боли, которая присутствовала, казалось, повсюду. Спустя какое-то время все в душе у Пина омертвело, он чувствовал себя маленьким. Иногда ему хотелось сделать то, о чем говорил Карлетта, свернуться калачиком и спрятаться от жизни но он почти каждый день вспоминал Анну. Он понимал, что это глупо, но часто заходил в пекарню, где увидел ее, в надежде, что встретится с нею снова. Но так и не встретился. А когда он спросил о ней у жены пекаря, та ответила, что понятия не имеет, о ком он говорит. 23 июня отец Пино отправил Мимо до конца лета в Касса-Альпина, в Альпах, к северу от озера Кома. Он пытался отправить туда и Пино, но тот отказался уезжать. Мальчишкой и подростком Пино любил лагерь отца Ре. Он с шестилетнего возраста проводил в Альпина по три месяца каждый год. Два полных месяца летом лазал по горам, а еще приезжал в общей сложности на месяц покататься на лыжах. У отца Ре было здорово, но компанию, которая там собиралась, Пино уже перерос он хотел остаться в Милане и вместе с Карлетто на его улицах искать Анну. Бомбежки усилились. 9 июля би рассказала о высадке союзников на Сицилии и о яростных сражениях с немецкими и итальянскими войсками. Десять дней спустя бомбардировки подвергся Рим. Известия о налете ошеломило Италию и семью Лелла. Если Рим, то Муссолини и фашистам конец, объявил отец Пино. Союзники выдавливают немцев из Сицилии. Они высадятся в Южной Италии. Скоро все закончится. Как-то в конце июля родители Пина посреди дня поставили пластинку на фонограф и принялись танцевать. Король Виктор Эммануил III арестовал Бенита Муссолини и заключил его в крепость на горе Гран-Сассо, к северу от Рима. Но к августу целые кварталы Милана лежали в руинах. Повсюду хозяйничали немцы, устанавливали зенитные орудия, оборудовали блокпосты и пулеметные гнезда. В квартале от театра Ласкала над отелем Реджина развивался яркий немецкий флаг. Полковник гестапо Вальтер Рауф ввел комендантский час. Пойманные на улице в неурочное время без документов арестовывались. Если у человека не было документов, его могли расстрелять на месте. Владение радиоприемником также каралось расстрелом. Пино не обращал внимания на запреты. По ночам он прятался в туалете и слушал радио, музыку и новости. А днем он начал приспосабливаться к новому порядку в Милане. Трамваи теперь ходили редко, можно было идти пешком, ехать на велосипеде или искать попутную машину. Пино предпочитал велосипед. Он ездил по городу, не обращая внимания на жару, проезжал через различные блокпосты, запоминал, что ищут немцы, останавливая его. Большие участки улиц были изуродованы воронками, и ему приходилось идти там пешком или выбирать другие маршруты. В своих поездках он видел семьи, живущие под брезентовыми навесами, рядом с их превращенными в руины домами. Он понимал, как ему повезло, и чувствовал, что везение в мгновение ока может отвернуться от него, и на его голову обрушится бомба. А еще он думал, жива ли? Анна. В начале августа Пина наконец понял, почему союзники бомбят Милан. Диктор BBC сообщил, что союзники почти уничтожили промышленную базу нацистов в долине Рура, где прежде изготавливалась большая часть вооружений для немецкой армии. Теперь они уничтожают промышленную базу в Северной Италии, чтобы немцы не смогли воспользоваться ею, и затянуть таким образом войну. Ночью 7 и 8 августа британские ланкастеры сбросили на Милан тысячи бомб. Их целью были фабрики, промышленные предприятия и военные объекты, но неизбежно страдали и находящиеся поблизости дома. Когда бомбы стали взрываться достаточно близко от их дома, сотрясая его стены, Порция запаниковала и попыталась убедить мужа увезти семью в Рапалло на западном берегу. «Нет», — сказал Микеле, — «они не будут бомбить рядом с собором. Здесь все еще безопасно». «Одной случайной бомбы нам будет достаточно», — сказала Порция. «Я беру сичи и уезжаю». Отец Пина, хотя расстроенный, был полон решимости. «Я останусь ради бизнеса». «Но думаю, что Пино пора отправляться в Кассальпино». Пино отказался во второй раз. «Это для маленьких мальчиков, папа», — сказал Пино. «Я уже не маленький». 12 и 13 августа в налете на Милан участвовало более пяти сотен бомбардировщиков-союзников. Впервые бомбы падали рядом с дома. Одна из них повредила церковь Санта-Мария-де-Ла-Грация, но чудесным образом не затронула фреску Леонардо да Винчи «Тайное вечере». Ласкало повезло меньше, бомба пробила крышу театра и взорвалась, в театре начался пожар. Другая бомба попала в галерею, которая сильно пострадала. Взрывной волной сотрясала и дом Лелла. Пино ту жуткую ночь пересидел в подвале. На следующий день он встретился с Карлетто. Белтрамини собирались уехать от бомбардировок на ночь за город. Отец Пино, тетя Грета, дядя Альберт и Тулио Голимберти со своей последней подружкой присоединились к Белтрамини. Когда поезд тронулся с вокзала, направляясь на восток, Пино, Карлетта и Тулио стояли у открытой двери товарного вагона набитого миланцами, покидающими на ночь город. Поезд набрал скорость. Пино посмотрел на небо, такое безупречно голубое, что он не мог себе представить его черным, с тесно летящими по нему самолетами. Они пересекли реку По, и задолго до наступления темноты, когда земля еще млела от летней жары, Поезд со скрежетом остановился среди холмистых сельскохозяйственных угодий. Паровоз спустил пар. Пино с одеялом на плече поднялся следом за корлетто на невысокий травянистый холм, окруженный фруктовым садом. — Пино, — сказал сеньор Белтрамини, — ты смотри внимательнее. К утру пауки сплетут паутину у тебя на ушах. Сеньора Белтрамини, хорошенькая хрупкая женщина, — которая, казалось, всегда страдала от какой-нибудь болезни, пожурила его. «Зачем ты это сказал? Ты же знаешь, я боюсь пауков!» Торговец с фруктами едва сумел сдержать улыбку. «О чем ты говоришь? Я всего лишь предупредил парня об опасностях, которые подстерегают, когда спишь в высокой траве». Его жена хотела было что-то возразить, но потом просто отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Дядя Альберт выудел из полотняной сумки хлеб, вино, сыр и солями. Белтрамини достали пять спелых дынь. Отец Пино сел в траве рядом со скрипичным футляром, обхватил руками колени. На его лице появилось очарованное выражение. "Но не великолепно ли?" сказал Микеле. "Что великолепно?" спросил дядя Альберт, недоуменно оглядываясь. "Это место." «Какой чистый воздух! А запах! Ни дыма, ни вонь, ни взрывчатки. Все кажется таким, не знаю, невинным». «Точно!» — сказала сеньора Балтрамини. «Что точно?» — спросил сеньор Балтрамини. «Пройди чуть подальше, и все не так уж невинно. Корови, лепешки, пауки, змеи...» «Хлоп!» — Сеньор Балтрамини стукнула мужа по руке. «У тебя нет ни капли жалости?» «Хоть когда-нибудь, эй, больно же», — сказал сеньор Белтрамини с улыбкой. «И хорошо», — сказала она, — «прекрати это». Я глаз не сомкнула прошлой ночью, после всех этих разговоров о пауках и змеях. Карлетта, который казался необъяснимо расстроенным, поднялся и пошел вниз по склону холма к фруктовому саду. Пино заметил девушек у каменной стены, окружавший сад. Никто из них по красоте не мог сравниться с Анной. Но, может, настало время действовать? Он потрусил вниз за Корлетта, поделился с ним своим планом, и они попытались перехватить девушек, но другая стайка парней оказалась проворнее. Пино посмотрел на небо и сказал, — Я всего лишь прошу немного любви. — Я думаю, тебя устроил бы и поцелуй, — сказал Карлетта. «Я удовольствуюсь и улыбкой», — Пинов вздохнул. Парни перелезли через стену и пошли вдоль рядов деревьев, ветки которых гнулись под тяжестью плодов. Персики еще не до конца созрели, но инжир был уже спелый. Некоторые ягоды попадали на землю. Они подняли несколько плодов, отерли их, сняли кожуру и съели. Хотя им редко выпадало удовольствие поесть плоды из дерева во время нормирования продуктов, с лица Карлета не сходило обеспокоенное выражение. «У тебя все в порядке?» — спросил Пино. Его друг отрицательно покачал головой. «И что случилось?» «Так, ощущение. Чего?» Карлетта пожал плечами. «Похоже, жизнь пошла не так, как мы ожидали». Ничего хорошего она нам не сулит. Почему ты так думаешь? Ты всегда был невнимателен на уроках истории. Когда воюют большие армии, победитель в побежденной стране разрушает все. Не всегда. Саладин не разграбил Иерусалим. Все же я что-то слушал на уроках истории. Бог с ней с историей, сказал карлета еще более расстроенный. Просто я так чувствую, и оно не прекратится. Оно повсюду. И...» Корлетте поперхнулся словами, слезы побежали по его щекам. Он тщетно пытался взять себя в руки. «Да что такое с тобой?» — спросил Пино. Карлетта наклонил голову, словно разглядывал картину, которую никак не мог понять. Губы его дрожали, когда он произнес. «Мама больна». «Все плохо». «Что это значит?» «А что, по-твоему, это может значить?» — воскликнул Карлетта. «Она умирает!» «Господи Иисусе!» — сказал Пино. «Ты уверен?» Я слышал, родители говорили о том, как ее нужно похоронить. Пино подумал о сеньоре Белтрамини, потом о порции. Он подумал, что чувствовал бы, узнав о близкой смерти матери. Громадная пустота образовалась у него в желудке. «Мне очень жаль», — сказал Пино, — «правда, очень. Твоя мама замечательная, сеньора. Она терпит твоего отца, значит, она уже святая. А говорят, что святые получают вознаграждение на небесах». Карлета, несмотря на грусть, рассмеялся отер слезы. «Только она и может ставить его на место. Но он должен перестать, понимаешь?» Она больна, а он дразнит ее, говорит о змеях и пауках. Это жестоко. Словно и не любит ее. Он любит твою маму. Он это никак не показывает. Он словно боится этого. Они пошли в обратном направлении. У каменной стены услышали звуки скрипки. Пино посмотрел на вершину холма увидел, что его отец настраивает скрипку, а рядом стоит сеньор Белтрамини, держа в руках ноты. Золотые лучи заходящего солнца освещали обоих и толпу вокруг них. «Нет», — застонал карлета — «Матерь Божья, нет!» Пино был обескуражен не меньше Карлета. Временами Микеле Лелло играл блестяще, но чаще фальшивил. Отец Пину не выдерживал ритма, пропускал части, которые требовали идеальной игры. А голос у сеньора Балтрамини обычно ломался или садился. Слушать обоих было мучительно. Ты ни на минуту не мог расслабиться, потому что знал, сейчас они сфальшивят. И временами это звучало так плохо, что ты чувствовал смущение. На вершине холма отец Пино любовно прижал подбородком к плечу скрипку, великолепный инструмент, изготовленный в Центральной Италии в XVIII веке. Порция подарила мужу скрипку на Рождество 10 лет назад, и Микеле берег ее, как зеницу ока. Он поднял смычок. Сеньор Балтрамини покрепче встал на ноги, руки свободно опустил. Сейчас произойдет крушение поезда, сказал Карлета. Надвигается. Проговорил Пино. Его отец проиграл первые такты мелодии Не Сундорма, или никто не будет спать. В возвышенной арии для тенора в третьем акте оперы Джакома Пучини Турандот. Это была одна из самых любимых вещей отца. И Пино слушал ее на грам-пластинке, полным оркестром ласкало дирижировал Тосканини и исполнял арию мощнейший тенор Мигель Флета, а запись была сделана в 1920-е годы на первой постановке оперы. Флета пел партию принца Калафа, богатого королевского сына, инкогнито путешествующего по Китаю, где он влюбляется в красивую, но холодную и капризную принцессу Турандот. Король постановил, что тот, кто добивается руки принцессы, Сначала должен отгадать три загадки. Не отгадаешь хоть одну, и тебя ждет страшная смерть. К концу второго акта Калов разгадывает все загадки, но принцесса по-прежнему отказывается выйти за него замуж. Калов говорит, что если она до рассвета узнает его настоящее имя, он уедет, но если не сможет, то должна будет выйти за него. Принцесса повышает ставки. Она говорит Калафу, что если узнает его имя до рассвета, то ему отрубят голову. Он соглашается, и принцесса объявляет «Несундорма!» Никто не будет спать, пока имя ухажора не будет узнано. В опере Каллоф поет арию с приближением рассвета, когда принцесса близка к поражению. Несундорма Идет в нарастающем темпе, она все ускоряется, требуя от певца все больше сил. Он воспевает свою любовь к принцессе и неизбежную победу, которая приближается с каждым мгновением. Пино считал, что для достижения эмоционального торжества Арии необходимы полный оркестр и знаменитый тенор вроде флеты. Но в исполнении его отца и сеньора Балтрамини Ария, сведенная к одной мелодии тексту, звучала так сильно, что он такого и представить себе не мог. Когда Микели играл в ту ночь, его скрипкой издавала сильный, сочный звук, и сеньор Белтрамини никогда не пел лучше. Голос скрипки и голос певца звучали для Пино, как голоса двух ангелов, один высокий, другой низкий и оба являли собой скорее божественное вдохновение, чем мастерство. «Как они это делают?» — удивленно спросил Карлетта. Пино понятия не имел, почему его отец заиграл так виртуозно. Но потом он заметил, что сеньор Балтрамини поет не всем, а кому-то одному. И он понял, почему голос торговца фруктами — Звучит так прекрасно и нежно. «Ты посмотри на своего отца», — сказал Пино. Корлетто поднялся на цыпочки и увидел, что отец поет не всем собравшимся, а своей умирающей жене, словно в мире нет никого, кроме них двоих. Когда они закончили, толпа на склоне принялась свистеть и хлопать. У Пина выступили слезы на глазах, потому что он впервые увидел своего отца героем. Слезы в глазах Карлетта были вызваны другими, более серьезными причинами. — Ты играл фантастически, — сказал Пина отцу позднее, когда опустилась темнота. И — И Дорма идеальный выбор. «Для такого великолепного места мы и не могли выбрать ничего другого», — сказал отец. Он, казалось, сам восхищен своей игрой. А потом нас понесло, как говорят музыканты Ласкала. «Играли консмания со страстью». «Я это слышал, папа. Мы все слышали». Микели кивнул и счастливо вздохнул. «Давай теперь поспим. Пино вытоптал себе место, затем снял рубашку, чтобы подстелить под голову, завернулся в одеяло, которое взял из дома. Потом он уютно устроился и от запаха травы сразу же почувствовал сонливость. Глаза его закрылись. Он думал об игре отца, таинственной болезни сеньоры Балтрамини и о том, как пел ее муж-весельчак. Он уснул с мыслью о том, что стал свидетелем чуда. Несколько часов спустя Пина во сне бежал по улице за Анной, когда вдали раздался гром. Он остановился, а она продолжала бежать и вскоре скрылась в толпе. Это не расстроило его, но он подумал о том, когда начнется дождь и каким будет вкус капель у него на языке. Карлетта встряхнул его, разбудил. Луна стояла высоко, проливая синеватый свет на склон. Все вокруг, кто успел встать на ноги, смотрели на запад. Бомбардировщики союзников атаковали Милан волнами. Но ни самолетов, ни города издалека не было видно. Только вспышки да выбросы пламени на горизонте и далекий рокот войны. Когда на рассвете поезд вернулся в Милан, над городом клубились, крутились, вихрились дымы. Они вышли с вокзала на улицу, и Пино увидел различие между теми, кто оставался в городе во время бомбежки, и теми, кто сейчас вернулся. Ужас бомбежки сутулил выживших. У них были пустые глаза и перекошенные рты. Мужчины, женщины и дети осторожно шагали мимо, Словно в любую секунду земля у них под ногами могла разверзнуться огненной бездной. Почти над всем городом висел дым. Разорванные развороченные машины, разбитые лежащие в руинах здания, деревья без листьев, сорванных ударной волной. Несколько недель Пина и его отец держались такого расписания. Днем работали, а ближе к вечеру уезжали из города, чтобы вернуться с рассветом и увидеть новые зияющие раны Милана. 8 сентября 1943 года итальянское правительство, подписавшее 3 сентября безусловное перемирие, объявило о том, что сдается союзным армиям. На следующий день британские и американские войска высадились в Солерно на подъеме итальянского сапога немцы оказывали сопротивление где слабое где яростное большинство солдат муссолини просто выбросили белый флаг увидев высадку пятой армии американского генерал лейтенанта марка кларка известие о вторжении американцев достигнув милана стало праздником для пина его отца дядюшки и тетушки они решили что война кончится через несколько дней Не прошло и суток, как немцы установили контроль над Римом, арестовали короля и окружили Ватикан войсками и танками, которые навели свои орудия на купол собора Святого Петра. 12 сентября специальная группа нацистских солдат высадилась с планеров в горах Гран-Сассо, где удерживался Муссолини, и освободила его. Его перевезли в Вену, а потом в Берлин, где Гитлер принял Дучи. Через несколько дней Пина слушал двух диктаторов по радио. Они поклялись до последней капли немецкой и итальянской крови сражаться с союзниками. Пина казалось, что мир сошел с ума. К тому же он погрузился в депрессию от того, что уже три месяца не видел Анну. Прошла неделя. Бомбежки продолжались, школа Пина оставалась закрытой, немцы начали полномасштабное вторжение с севера через Австрию и Швейцарию. Была учреждена марионеточная итальянская социалистическая республика во главе с Муссолини и со столицей в маленьком городке Сало на озере Гарда к северо-востоку от Милана. Отец Пина говорил только об этом, когда они рано утром 20 сентября 1943 года шли с вокзала в Сан-Бабилу, проведя еще одну ночь в полях за городом. Микелли так зациклился на теме захвата Северной Италии, что не заметил черный дым над кварталом Моды и Виамонта-Наполеоне. Дым заметил Пину и припустил бегом. Он пробежал по узким улочкам, и несколько секунд спустя из-за поворота увидел впереди их дом. Там, где прежде находилась крыша, зияла дыра, из которой к небесам поднимался дым. Венцианские стекла магазина сумочки Лелла» превратились в осколки, рамы в почерневшие щепки. Сам магазин напоминал нутро угольной шахты. Взрыв искалечил все до неузнаваемости. «Господи, Боже, нет!» — воскликнул Микеле. Отец Пино выпустил из рук футляр скрипки и, рыдая, упал на колени. Пино никогда не видел своего отца в слезах. Во всяком случае, не помнил такого. И при виде горя Микеле Пино почувствовал опустошенность, печаль и унижение. «Ну, ну, папа!» — сказал он, пытаясь поднять отца на ноги. «Все пропало», — плакал Микеле. «Наша жизнь пропала». «Чепуха», — сказал дядя Альберт. «Бери зятя под руку». «У тебя есть деньги в банке, Микеле. Если понадобится суда, я тебе дам. Квартира, мебель, товар — все это ты сможешь восстановить». «Не знаю, как я скажу об этом порции», — слабым голосом проговорил отец Пино. «Микеле, ты ведешь себя так, будто в твоих силах было предотвратить попадание бомбы в твой дом», — просопел дядя Альберт. «Ты скажешь ей правду, и вы начнете все заново». «А пока поживете у нас», — сказала тетя Грета. Микеле закивал было, но потом сердито повернулся к Пино. «Но не ты. Папа, ты поедешь в Касса Альпина. Будешь учиться там». «Нет, я хочу быть в Милане!» Отец Пино рассвирепел. «Ты здесь не останешься! У тебя здесь нет голоса! Ты мой первенец! Я не допущу, чтобы ты погиб от шальной бомбы! Я... я бы не вынес этого! И твоя мать тоже!» Вспышка отца ошеломила Пино. Такое поведение было не в характере Микели, который привык размышлять, обдумывать а не вспыхивать и кричать. И уж, конечно, не на улице в Сан-Бабиле, где слухи о событиях в мире моды подхватывались, разносились и никогда не забывались. «Хорошо, папа», — тихо сказал Пино. «Я уеду из Милана в Касса-Альпина, если ты так хочешь».